Сводки за последние дни поражали, потрясали воображение, выходили за рамки всего здравого и нормального. Такого не могло быть просто потому, что не могло быть никогда. Однако было, и это сильно выводило из равновесия, как бы не сильнее, чем в самом начале войны. Иосиф Виссарионович поморщился от воспоминаний. Ему было очень неприятно вспоминать, как он тогда растерялся от осознания факта, что Гитлер все-таки напал, невзирая на уверение некоторых деятелей об обратном. он и деятели потом сильно пожалели о своей опрометчивости. Но потери первых месяцев из-за них оказались очень велики. Их только сейчас, к 43-му году, удалось кое-как нивелировать. Очень большой ценой. Война шла своим чередом. Стало ясно, что перелом наступил, что хребет гитлеровской армии наконец-то затрещал. Еще не треснул, но основательно затрещал. Однако около трех месяцев назад началось нечто непонятное. Сначала, посреди белого дня, вдруг на несколько минут стало полностью темно. Даже звезд не было видно. А затем в небе снова зажглось солнце. Вот только оно стало раза в полтора больше, чем раньше. Хотя сильнее не грело. Температура повысилась незначительно, на пару градусов. Всю планету хорошенько тряхнуло. Несколько городов были частично разрушены землетрясениями и цунами. Например, почти наполовину были смыты огромной волной Нью-Йорк, Токио, Владивосток и многие другие прибрежные города и селения. Множество кораблей пошло ко дну, в том числе и военных. Однако, поскольку основные боевые действия велись на суше, это не остановило войну. Но больше всего землян поразило звездное небо, внезапно ставшее совсем другим. Такой густоты звезд астрономы и представить себе не могли, не считали ее возможной. Теперь даже безлунными ночами на Земле было светло, как пасмурным днем. Выводы из этого следовали весьма определенные. Планета каким-то образом переместилась или была кем-то перемещена в другое место и к другой звезде. Как это не невероятно, но изучение спектра звезды, вокруг которой обращалась планета, говорило об этом точно: вот только власть имущие выводам ученых не особо поверили, посчитав выдумками и вернулись к своим чрезвычайно важным делам войне и политике. Вид неба изменился, солнце стало больше, да и черт с ними, ведь речь идет о самом главном деньгах и влиянии тем более не до изменений в небе было воюющим государством. Неделю назад над землей появилась окруженная свечением черта, начавшая наматывать круги вокруг. Астрономы, любую свободную минуту, использовавшие для исследования нового звездного окружения, сразу обнаружили огромное, чуть ли не в милю длиной зубило с надписью на днище, причем русской надписью «Петроград». Написанный без твердого знака в конце слова, что говорило об использовании новой большевистской орфографии. Однако этот корабль не мог принадлежать большевикам. Те, впрочем, и сами пребывали в растерянности. Товарищу Сталину, конечно, доложили об инопланетном корабле, но ему было несколько не до того. Немцы снова начали наступать. Остановили их ценой немалых потерь. Однако вскоре после этого чужак начал действовать. Да так, что весь мир, а прежде всего Германия, взвыли. Он однозначно встал на сторону Советского Союза и принялся уничтожать немецкие войска. Где обнаруживал их скопление, там и выжигал до расплавленной земли. За каких-то три дня потери немцев составили больше трех миллионов человек. О чем речь? Никаких их войск поблизости от большевиков не осталось в принципе. Впрочем, последние тоже не смогли перейти в наступление. По двум причинам. Первое, Советские генералы пребывали в крайней растерянности, не владея ситуацией. А вторая. Пройти или проехать по земле, не успевшей остыть после атаки чужаков, было совершенно невозможно. Воцарившаяся в мире паника описанию не поддавалась. Особенно нервничали важные господа, натравившие Германию на СССР и надеявшиеся получить от этого свой гешефт. Их чужак пока не трогал, но они ощущали своими подлыми душонками, что это именно пока, что до них очередь еще дойдет. Тем более, что пришельцы взялись за саму Германию и принялись методично разрушать ее военные заводы, электростанции и разного рода ведомства, оставляя на их местах наполненные лавой и пеплом глубокие ямы. Причем точно знали местоположение самых засекреченных объектов. Попытки зениток отбиться от инопланетного корабля выглядели смешно. Его защищали какие-то силовые поля. Да и налетал он чаще всего с такой высоты, до которой зенитки просто не добивали. А авиации у Германии вскоре не осталось никакой. Ее на корню уничтожили странные самолеты чужаков похожие на вытянутые вперед плоские ромбы серебристого цвета. То, что они творили в воздухе, вызывало шок у любого опытного пилота. Это было невозможно по определению, но чужаки это делали. Они юлой вертелись в воздухе и зависали на месте, десятками расстреливая немецкие самолеты. Причем каждый выстрел бледным сиреневым лучом достигал цели, превращая ее в груду обломков. Вместе с пилотом из немецких асов после атаки чужаков не выжил ни один. Иосифа Виссарионовича происходящее одновременно и радовало, и настораживало. Да, случившееся однозначно пошло на пользу Советскому Союзу. Но почему чужаки выступили на его стороне? Они как будто тоже русские, но по какой причине не выходят на связь? Очень не нравилось Сталину все это. А вдруг они просто оставили СССР напоследок? Неожиданно, прямо над столом, с легким треском возникло свечение, на фоне которого появился одетый в черную форму светловолосый гигант, лет сорока на вид. Почему гигант? Да потому что неподалеку от него сидели другие люди, каждый из которых был ниже как минимум на две головы. «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович!» – наклонил голову гигант. Позвольте представиться, Карл Генрихович фон Бревен, русский офицер немецкого происхождения, погибший в 1904 году под порт Артуром. Думаю, вы уже догадались, что я командир Петрограда. Добрый день, откинулся на спинку стула Сталин. Но если вы погибли, то как? Дело в том, что после смерти очень многие русские, умершие насильственной смертью, оказывались в Таорской империи. Причем русские из разных времен. Например, слева от меня сидит Михаил Иванович Тен, русский кореец, погибший на Украине в 1944 году. Выслушав рассказ о существовании разных реальностей Земли с разной историей, Сталин задумался. Однако ненадолго, пока не было на это времени, потом осмыслит новые концепции. Куда важнее сейчас выяснить, почему пришельцы вмешались. Да! В их экипаже есть советские люди, но они слишком изменились за время жизни в космической цивилизации. В империи практически коммунизм, разве что без его идеологической обертки, продолжил рассказ полковник. Ее в нынешнем виде строили в основном советские специалисты. Например, службу безопасности Ирренар создавали и доводили до толка оперативники НКВД и КГБ, но это сейчас не так важно поскольку империю мы против своей воли покинули и оказались в так называемом миросплетении, пени миров и осколков миров, порой из разных вселенных. Но ладно мы, а вот как сюда переместилась ваша земля? Думаю, вы заметили, что звезда и окружающее пространство изменились? Заметили, конечно. Ученые доложили. Но у нас война. В войну мы постараемся помочь закончить как можно быстрее». «А почему вы, немец и дворянин, выступили на стороне СССР?» – поинтересовался Сталин. «Потому что ненавижу нацизм всей душой», – не задумываясь, ответил фон Бревен. «Дело в том, что наш корабль уже сталкивался с нацистами, так же, как все мы. В миросплетении после смерти оказался небезызвестный вам Адольф Гитлер и создал Пятый Рейх». Почему пятый, а не четвертый, я не знаю. После чего занялся любимым делом – геноцидом тех, кто, по его мнению, недочеловеки. Несколько планет после этого полностью обезлюдили, Иосиф Виссарионович. Нацисты подлетали к планете и взрывали над ней особой мощностью бомбу, после чего с нее срывалась атмосфера, и живущие там люди задыхались. «Чего еще от этой твари ждать?» Брезгливо скривился председатель ГКО. Размял несколько папирос и набил табаком из них любимую трубку. «Хорошо, я вас понял. Чем вы можете помочь?» «На данный момент почти все немецкие армии уничтожены. Сейчас мы уничтожаем оборонное производство Германии. А через несколько дней захватим Гитлера и его помощников. Остальные высокопоставленные нацистские функционеры вам нужны живыми» «Или можно их просто повесить?» «Лучше живыми. Они много знают», — усмехнулся в усы Сталин. «Когда мы закончим с Германией, вам передадут информацию по истории Советского Союза, чтобы не допустить его распада в 1991 году, как во многих вариантах истории», — продолжил фон Бревен. «А также все возможные для понимания на данный момент научные знания». «Распада?» выпрямился председатель ГКО. «Почему?» «Многие мои знакомые из тех времен считали, что основная вина за это лежит на Хрущеве, поскольку он, придя к власти, смешал ваше имя с грязью, а главное, запретил органам любые расследования по отношению к партийной номенклатуре», пожал плечами полковник. «В итоге выросла, мерзость выросла, Иосиф Виссарионович». Партийная верхушка издала страну. Плюс вы совершили большую ошибку, простив украинских националистов и всего лишь сослав их. А Хрущев выпустил тварей и позволил внедриться в партийную номенклатуру. За 30 лет после распада СССР из Украины было создано нацистское государство, естественно, начавшее войну на уничтожение с Россией. Это долго рассказывать. «Всю известную нам информацию по разным вариантам истории после текущего момента мы, как я уже говорил, вам передадим». «Никитка, значит», — сжал кулаки Сталин. «Ну надо же, не ждал от этого клоуна». «Клоун-то кровавый», — криво усмехнулся фон Бревин. «Всех верных вам людей под нож пустил, в том числе и Берию. Прямо в кабинете расстреляли». Жуков, Маленков, Микоян и прочая сволочь. Вот как! Взгляд председателя ГКО стал пронзительным. Благодарю. Но это не все, насколько я понимаю. Далеко не все, Иосиф Писсарионович, подтвердил полковник. Главное в том, что Земля сейчас в миросплетении, где существует, как бы это ни казалось смешным, магия. После чего продемонстрировал парусные корабли, летающие в космосе а также записи того, что порой творили маги. Сталин хмуро смотрел на все это и чертыхался про себя. Только всей этой мистики ему и не хватало для полного счастья. «Поэтому сразу скажу, что в покое вас не оставят», – вздохнул фон Бревен. «Да, это новые территории. Их пока что исследуют только одиночки, отчаянные сорвиголовы. Но за одиночками придут другие». «Хотелось бы, чтобы вы могли отбиться самостоятельно, хотя бы от кочевой банды. А для этого нужны свои корабли и свои маги. Кстати, на противоположной стороне орбиты еще одна земля. Только на ней идет 15 век от Рождества Христова. На престоле в России Иван Третий. Это, конечно, интересно», – проворчал Сталин. «Но вы лучше скажите мне, где нам взять эти самые летающие корабли и магов?» «Корабли?» – усмехнулся полковник. «Нет ничего проще. Несколько мы вам подарим, а потом передадим технологии. Стройте сами, это не так трудно. А вот с магами посложнее. Мы можем просканировать территорию Советского Союза. Керен с Хрыгом недавно создали новые сканеры» которые позволяют обнаружить всех одаренных на определенной территории. Их изображение мы вам передадим. Думаю, НКВД справится с поиском. Главное, чтобы особо ретивом настучали по головам и объяснили, что это не враги, а очень нужные государству люди. Знаете, думаю, насколько неуместной может быть излишняя инициатива снизу? — Знаю, — тяжело вздохнул председатель ГКО. «Уж кто-кто, а я знаю. Ничего нет хуже инициативного дурака. Но вернемся к магам. Хорошо. Вы обнаружите одаренных. Мы соберем их. А дальше? Они же ничего не умеют». «Да, магии нужно учиться», — подтвердил фон Бревен. «И довольно долго. Единственный выход, который я вижу, это обучение в магических школах миросплетения». В первый раз мы поможем с доставкой учеников. За деньги их обучат. Ценятся здесь золото, серебро, драгоценные камни, мифрил и адамантит. Последние два металла, насколько мне известно, на земле не встречаются. Но нужно будет добиться того, чтобы студенты учились с полной самоотдачей. Ведь стоимость обучения очень велика. Керриан, какие школы ты бы посоветовал? прежде всего Аланскую на Зеленом острове и Эшадийскую на красно синем Они недорогие и очень толковые, обучают не теории, а сразу практики, что для начала достаточно. Появился на экране человек средних лет с бородкой и умными серыми глазами. Приветствую вас, государь. Я маг-пространственник Керриан Атарийский. Студентов и тех, на кого вы укажете, Местным языкам я обучу быстро. Есть способ. Прошу прощения, товарищ Сталин, вмешалась в разговор высокая, очень красивая женщина. Я корабельный военврач. Хочу поговорить о вашем здоровье. Для начала я хотела бы вас обследовать, а затем вам доставят в резиденцию медицинскую капсулу. А то, насколько мне известно, вам осталось жить всего 10 лет». Также можно пригласить эльфийскую целительницу архимагистра Лаартаналь. Она на очень многое способна, чуть ли не прикосновениями лечит. После медкапсулы вы проживете молодым и здоровым еще лет 300, а то и 400. Давайте вопрос о здоровье пока отложим, ушел от ответа председатель ГКО. Мне сейчас важны другие вопросы, те же маги. Карл Генрихович, понимающе улыбнулся. Все верно. Пока что товарищ Сталин им не доверяет. Это закономерно. И правильно. А вот его самого вскоре ждал визит в Берлин. За усатой тварью. Да и другие нацисты должны получить свое. Особенно предавший их род и взявшийся служить людоедом. Итак, Генрих фон Бревен, кем бы вы там ни были, ждите. За вами скоро придут. И вы ответите за все. Разом.